Прежний архимандрит поехал в Соловки вместе с новым, чтобы сдать последнему монастырь. Тут вспыхнул мятеж. Братья не хотела принимать нового архимандрита и прогнала его вместе с прежним. Царь по окончании собора отправил в Соловецкий монастырь для увещания спаса ярославского архимандрита Сергия, того самого, который был приставом у Никона после его осуждения. Его также прогнали. Зачинщиками противодействия были тогда Келарь Азарий, Казначей Геронтий, а в особенности живший на покое архимандрит н и к а н о р Этот последний был прежде архимандритом в Савинском монастыре, пользовался расположением царя Алексея Михайловича, воспротивился было исправлению книг, на соборе принес покаяние, но, будучи отпущен в Соловки на покой, показал себя самым заклятым раскольником. — Не принимаем новоизданных книг, — кричали соловецкие мятежники, — не хотим знать троеперстного сложения имени Иисусе т р и г у б о г о Аллилуйя. Все это латинское предание антихристово учения, хотим оставаться в старой вере и умирать за нее. Но прежде открытого сопротивления, соловецкие раскольники отправили к царю Челобитную, одной из наиболее распространенных и любимых раскольничьих сочинений. Они просили дозволить им отправлять богослужения по старым книгам. Царь требовал послушания, а за противность и своевольство указывал отобрать у монастыря все вотчины и не пропускать в монастырь никаких запасов. Раскольники отвечали, что они ни за что не согласны на принятие новопечатных книг, предоставляли на волю царя послать на них свой царский меч и переселить от всего мятежного жития в безмятежное вечное. Царь послал войско под начальством Волохова. Раскольники заперлись в монастыре, надеясь отсидеться и отбиться. Стены монастыря, построенные Филиппом, были крепки, на стенах было 90 пушек, запасов было собрано на многие годы. В монастырь набежало до 500 человек разного непокорного люда, и в том числе воровских казаков с Дона. Волохов в е л осаду самым нелепым образом. Он сидел в Сумском остроге и беспрестанно ссорился с находившимся близ него архимандритом Иосифом. Они друг на друга писали царю доносы, а между тем мятежники спокойно провозили в монастырь для себя все нужное. Наконец, ссора Волохова с архимандритом дошла до того, что они подрались, и царь в 1672 году удалил Волохова, а на место его послал стрелецкого голову Иевлева. е в л е в действовал не лучше своего предшественника, и в 1673 году царь, недовольный им, сменил его, а на его место назначил воеводу Ивана Мещеринова. Осада Соловецкого монастыря не могла быть введена быстро, потому что военные действия, возможно, были только во время короткого лета. Летом 1674 года подошел Мещеринов к монастырю и стал п о л и т ь в него из пушек. Между раскольниками сделалось раздвоение, замечательное, потому что оно, так сказать, наметило будущее раздробление раскола. Геронтий, ярый противник новых книг, находил, что хотя не следует соглашаться на принятие новой веры, но не должно сопротивляться царю. к нему пристали священники никанор напротив возбуждал мятежников к битве ходил по стене к а д и л к р о п и л святою водою пушки и говорил матушки наши голаночки надежа у нас на вас вы нас обороните спор между двумя партиями дошел до того что никанор засадил в тюрьму геронтия и его соумышленников священников к л а р Нафанаил Тугин и Сотники, и Сачко Воронин, и Самко были главными сообщниками Никанора. Они положили не молиться за царя, говорили об его особе так, что по общеупотребительному выражению их противников не только написать, но и помыслить страшно, и положили защищаться до последней степени. Продержавший несколько дней в тюрьме Геронтия и его сообщников, Никанор выгнал их из монастыря и стал учить, что можно жить и без священников, можно самим говорить часы и прочее. Этим положен был зародыш беспоповщины, одного из важнейших видов, на которые разделился раскол. Приступ не удался Мещеринову. Летом 1675 года он начал опять палить в монастырь, и так же неудачно. Наступала зима. Мещеринов на этот раз не ушел в Сумский острог, а остался под монастырем, несмотря на все трудности. 22 января 1676 года при помощи перебежчика Феоктиста Мещеринов, через о т в е р с т и е в стене, з а л о ж е н н о е камнями, вошел в монастырь со стрельцами. Никанор и главные его соумышленники были схвачены и казнены. Упорнейшие из раскольников сосланы в Пустозерск и Колу, а прочие, которые обещали повиноваться церкви и государю, получили прощение и оставлены на месте. Но это у п р о щ ё н н о е возмущение было только сигналом для множества других, кончавшихся более кровавым образом. Раскол, по-видимому, подавленный в Соловецком монастыре, быстро, как пожар, распространялся по всей Руси. К нему примыкало, как к знамени, всё, что было в русском народе, недовольного властями и светскими, и духовными. Смело можно сказать, что половина Великой Руси отпала тогда от церкви и стояла враждебно к мирской власти, защищавшей церковь земным оружием. Соловецкие раскольники получили славу святых страдальцев и служили примером для своих последователей на долгие времена. Их жития перечитывались и пересказывались в народе со всевозможнейшими баснями и чудесами. Преследуемые властями раскольники бежали в леса, пустыни и готовились умирать за старую веру. Распространился страшный и своеобразный способ противодействия. Власти, преследуя раскольников, приняли древний способ казни — с о ж ж е н и е но раскольники составили себе убеждение, что этого рода мученическая смерть ведет в Царствие Небесное, а потому не только не устрашились ее, но сами искали. Так, 1681 года, 1 апреля, в Пустозерске сожжены были в Срубе, захулы на церковь, протопоп Аввакум, бывший поп Лазарь, дьякон ф ё д о р и инок Епифаний, сосланные в Пустозерск 14 лет назад. По преданию, сохранившемуся у раскольников, Аввакум перед смертью показал народу двуперстное крестное знамение и сказал, «Коли будете таким крестом молиться, вовек не погибнете, а покинете этот крест, и город ваш песок занесет, и свету конец настанет». Так, когда правительство посылало отыскивать сопротивлявшихся церкви, то они, собираясь большими толпами, по приближении военной силы, сами сожигали себя нередко тысячами. Эти самосожжения начались вскоре после Соловецкой осады в 70-х годах XVII века и шли, возрастая. Один пример порождал другие. Самосожжения сделались обычным делом. Фанатики учили, что это вернейший путь к Царствию Небесному. Православие в глазах народа, не хотевшего подчиняться церкви, носило название «никонианство». Имя Никона произносилось с проклятиями и ругательствами. А между тем сам виновник продолжал находиться в изгнании. И положение его, облегченное царем Алексеем Михайловичем, Опять стало хуже на некоторое время. Преемник Никона, патриарх Иосиф, скончался в 1672 году. После него стал патриарх Петерим, заклятый враг Никона, но власть его была бессильна над ферапонтовским изгнанником, находившимся под защитой царя. Петерим скончался. Был избран в патриархии Иоаким. Некогда он был ратным человеком и участвовал в войне с Польшою, постригся в Киеве в м о н а х и был выписан Никоном в Москву и назначен келлорем Чудова монастыря. По у д а л е н и и Никона он пристал к врагам его и в звании чудовского архимандрита открыто осуждал поведение Никона. И Никон был за это озлоблен против него. Этот новый патриарх сильно не желал возвращения Никона из далекого изгнания и удерживал царя, который по своему добродушию был способен приблизить к себе своего бывшего друга. В последнее время своей жизни царь особенно был милостив к Никону и щедро посылал к нему подарки и лакомства. В 1676 году умер Алексей Михайлович. Преемник его отправил к Никону с дарами и вестью Федора Лопухина, а вместе с тем приказал просить прощения и разрешения покойному царю на бумаге. Никон сказал, «Бог его простит, но в страшное пришествие Христова мы будем с ним судиться». Я не дам ему прощения на письме. Это, естественно, огорчило и молодого царя, и подало врагам Никона орудие, чтобы сделать худшим положение изгнанника. На Никона посыпались доносы. Находившиеся при нем писарь Шайсупов и старец Иона, б ы в ш и й прежде келейником у Никона, писали, что он называет себя по-прежнему патриархом. Занимается стрельбою, застрелил птицу баклана за то, что птица поела у него рыбу, дает монахам целовать руку, н а з ы в а ю т вселенских патриархов ворами, лечит людей, которые от его лекарства умирают, напивается пьян, рассердившись, дерется сам и другим приказывает бить монахов. Доносы эти, без сомнения, написаны были в уверенности, что при изменившихся обстоятельствах их примут на веру. Патриарх Иоаким подействовал на молодого государя, и Никона приказали п е р е в е с т и в Кирилло-Белозерский монастырь под надзор двух старцев, которые должны были постоянно жить с ним в келье и никого к нему не пускать. Никон отвергал возводимые на него обвинения. но с о з н а в а л с я что вместе с игуменом бил кого-то за воровство. За Никона, однако, при дворе молодого Федора явилась заступница. То была сестра покойного царя Татьяна Михайловна. Она и з д а в н о уважала Никона. С своей стороны учитель Федора с е м ё н Полоцкий также хлопотал за сверженного патриарха. Царь опять облегчил положение Никона, не велел его стеснять и предложил патриарху п е р е в е с т и изгнанника в Воскресенский монастырь. С своей стороны иноки Воскресенского монастыря подали царю челобитную и умоляли возвратить им Никона как пастыря к стаду, как к о р м ч е в о к кораблю, как главу к телу. Патриарх Иоаким заупрямился. — Дело учинилось не нами, — говорил он царю, — а великим собором и волею святейших вселенских патриархов. Не снесясь с ними, мы не можем этого сделать. Царь, несколько раз повторивши такую просьбу, собрал собор. Но и собор, руководимый патриархом Иоакимом, не исполнил желания царя. Царь только написал к н и к у н у утешительное послание. Так проходило время. Наконец, кирилловский архимандрит известил Иоакима, что Никон болен, принял схему и близок к смерти, и спрашивал разрешения, как и где похоронить Никона. Тогда царь снова молил патриарха, и собор сжалится над заточником и, по крайней мере, перед смертью порадовать его свободой. На этот раз патриарх и освященный собор Благословили царя возвратить Никона из заточения. Немедленно царь послал д и к а Чепелева п р и в е с т и Никона в Воскресенский монастырь. То было в 1681 году. Никон от болезней старости едва уже двигал ноги. Его привезли на берег Шексны, посадили в струк, и поплыли по его желанию на Ярославль. Везде по берегу стекался народ, просил благословения и приносил все потребное н и к у н у Его сопровождал кирилловский архимандрит Никита. 16 августа утром достигли они Толкского монастыря близ Ярославля. Никон причастился святых тайн, и готовился переплыть на другую сторону Волги, к Ярославлю. Здесь явился к нему архимандрит Сергий, тот самый, который издевался над ним во время его низложения. Сергий кланялся ему в ноги, просил прощения за прежнее и говорил, что оскорблял его по неволе, творя угодное собору. Никон простил его. На другой день, 17 августа, Никона повезли на другой берег реки. Сергий сопровождал его в струге. Народ из города и сел встречал его на берегу реки Которости, куда вошел с т р у к с Волги. Толпа бросилась в воду и тащила с т р у к на берег. Никон был в совершенном изнеможении и ничего уже не мог говорить. Народ целовал ему руки и ноги. День склонялся к вечеру. Начали благовестить к вечерне. Никон на это время немного ободрился, оглянулся вокруг себя и начал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как будто готовясь в путь. Архимандрит Никита понял, что настает последний час его, и начал читать отходную. Никон протянулся на постели, сложил руки на груди, и скончался. Дьяк поспешил в Москву известить о смерти бывшего патриарха. Ему встретилась царская карета, посланная за Никоном. Царь приказал п р и в е с т и тело Никона в Воскресенский монастырь и отправил к патриарху Иоакиму приглашение ехать на погребение со всем освященным собором. Воля госудаа, сказал Иоаким, — я на погребение поеду, а именовать н и к а н а патриархом не буду и назову его просто монахом. Так собор повелел. Если царь захочет, чтобы я его именовал патриархом, я не поеду. — Я, — сказал царь, — в с ё беру на себя. и сам буду просить вселенских патриархов, чтобы дали разрешение и прощение покойному патриарху. Патриарх Иоаким был неумолим, но отпустил новгородского митрополита Корнилия, позволивший ему поминать Никона так, как царь ему прикажет. Погребение было совершено Корнилием с несколькими архимандритами, других архиереев не было. Никона при погребении помянули патриархом. Царь целовал мертвому руки. Тело Никона было погребено в церкови святого Иоанна Предтечи, на том месте, где он некогда завещал себя похоронить. По возвращении в Москву царь послал патриарху и а к и м у Митру Никона и просил поминать покойного. Но патриарх не принял этого дара. и ни за что не хотел поминать Никона патриархом. Тогда царь написал ко вселенским патриархам, и в ответ были получены грамоты, которыми вселенские патриархи разрешали причесть Никона к лику прочих московских патриархов и поминать его вечно под этим званием. Грамоты эти уже не застали царя Федора в живых. Патриарх Иоаким — Волею-неволею должен был поминать Никона патриархом, а за ним и вся русская церковь поминала его и поминает в этом сане.